Глава десятая. Белые корабли. Светало. Волны бились о берег, создавая неповторимую музыку, хорошо знакомую уроженцам приморских городов. Барашки пены создавали иллюзию появляющихся на мгновение и тут же исчезающих белых коней. Ветер швырял в лица стоящих на длинном моле стражников водяной пылью. Шторм. Небольшой, правда, но корабли в Торсидарскую гавань заходить все-таки не рисковали, предпочитая пережидать непогоду подальше от прибрежных скал. Стражники этому были крайне рады. Легкий денек выдался. Не приходится носиться с утра до вечера, проверяя сотни судов. Хотя... С начала войны чужие корабли и перестали заходить в порты Элеана. Своих стало еще больше. А что везут? Все больше контрабанду. Думают, по глупости своей, что таможенники расслабились и пытаются дополнительный кусок везения у фортуны спереть. Сержант Мертака склабился. Хоть и не любил он, конечно, дежурств в порту, Но служба есть служба, и никуда от нее не денешься. По выслуге лет он давно мог уйти в отставку, но ведь со скуки загнуться можно. Видел, как часто спиваются отставники. Делать становится нечего, вот и пьют. Трактиры разве открыть? Нет, не по нему это нудное дело. Лучше на корабль какой наняться. Хаживал он в юности и в Нартагаль, и в Даркосадар, и даже в Корвен, не говоря уже об имперском Манхене. Тогда, конечно, еще не вполне имперском. Да и пацанов поднимать надо. Скоро третий родится, жена пузатая ходит. Нет, он еще послужит. Женившись на велке разведенный жене приговоренного к каменоломням пьяницы Юргена, Мертаг как сыр в масле катался. Никогда не видевшая настоящего достатка женщина, боготворила нового мужа. Всегда его ждал горячий и вкусный обед, дом был обихожен, одежда выстирана. Да и в остальном все оказалось великолепно. Золото, а не баба заботливая, добрая, нежная. Самой только ласки немного надо было, а она уже раскрылась, как цветок. Как вчера Ахала да восхищалась, когда сержант привел ее в лавку Дурмуса, где конфискованные товары продают, а после того, как муж шелковое платье подарил, и вовсе онемела, Только так благодарно смотрела, что сержант едва сдержался, чтобы на людях не расцеловать. — Дядь Мертак, а нам еще долго тут стоять уныло спросил напарник, круглолицый, светловолосый парень, больше пяти локтей росту. — Холодно. — Какой я тебе дядя? — осерчал старый служака. — Вот уж деревня. Господин сержант я тебе. Понял? — «Так точно, господин сержант!» — вытянулся тот. «Простите!» Мертаг покачал головой. Послал же единый напарничка. От мамкиной юбки только оторвался. Сидел бы себе в своей деревне, сало трескал, да коровам хвосты крутил. Так нет, в город его потянуло. И как такого балбеса в императорскую стражу приняли? Здоров, как бык, конечно. Ну и туп также. Ничего не соображает. Что не скажи. Все равно скоро забудет. Но что делать? Обещался господину капитану убольня толкового стражника сделать. А значит, сделает со временем. Гонять только нещадно надобно. Как там его зовут? Кавапан, что ли? Вот уж наградили родители беднягу имичком. С таким только вешаться. Задразнят ведь. Впрочем, парень на подколке сослуживцев внимания не обращал. Кажется, просто не понимал их. А если понимал, то показывал свой маленький кулачок размером с голову ребенка. И у шутника сразу пропадало желание шутить. «Недолго уже». «Потерпи, дубина!» — проворчал Мертак. «Как сменят, в трактир забежим, венца горячего хлебнем, согреешься!» «Спасибо вам, дядь Мертак!» — расплылся в улыбке Ковапан, снова забыв о субординации, на что сержант только обреченно махнул рукой, устав бороться с тупостью деревенского увольня. «Ой, а чего это там? Где? А вон она, белое, парень пальцем показывал в море. Сержант сразу насторожился, вглядываясь туда, куда показывал напарник. А ведь прав кавопан, действительно вдали что-то белое. Но что? Миртак с недоумением пожал плечами. Белое пятно постепенно приближалось, распадаясь по дороге на трое. Миртак все пытался понять, что это может быть, а когда понял, не поверил своим глазам. По гребням волн скользили похожие на лебедей белоснежные корабли. Шторма они не замечали, будто его и не было. Брызги не долетали до палуб, на которых застыли длинноволосые фигуры, тоже одетые в белое. Над кораблями висело теплое золотистое сияние. Они казались призраками, пришедшими из иного мира, куда более доброго и чистого. Совсем небольшие, одномачтовые, но совершенно незнакомого типа корабли. Миртак никогда не сумел бы их описать, слов не хватило бы. До слуха сержанта донеслась нежная музыка от которой душа встрепенулась и замерла в сладкой тоске почему-то невозможному. Что это? Кто это? Онемевший сержант смотрел, как первый из кораблей подошел вплотную к причалу и пришвартовался. Остальные замерли в саженях в двухстах, все так же не обращая ни малейшего внимания на шторм. Волны не качали их. Казалось, что это наваждение. Продолжала звучать тихая музыка, несколько мелодичных голосов что-то напевали. Но что? На каком языке? Мир так ошалело помотал головой и уставился на причаливший корабль. С его борта сам по себе опустился трап, и на берег одна за другой начали сходить закутанные в белый шелк фигуры. Сержант изо всех сил вглядывался в них, пытаясь понять хоть что-нибудь. Менделевидные глаза и острые, длинные уши пришельцев сразу сказали, кого он видит. «Эльфы!» Он видел ученика молодого мастера Лека Арсантена и знал, как выглядят древние. «Стоп!» А кто это впереди стоит в обруче с огромным белым камнем? Так он и стоит, этот ученик. Лица остальных эльфов были незнакомы. А этого сержант хорошо помнил. Не раз приходилось гонять их сорком из трактиров, где неугомонные приятели частенько учиняли беспорядки. Доброго дня вам, мастер Тинувиэль! Вышел вперед мертак. Несколько придя в себя и досадуя мысленно. И что опять затеял этот юный разбойник? — Ты знаком с моим сыном, человек? — произвенел мелодичный, наполненный внутренней силой голос. — Сыном? — тупо переспросил сержант, начиная понимать, что ошибся. — Простите, обознался. Вы очень на него похожи, уважаемый господин. «Ты назвал имя моего сына!» В голосе эльфа звучало нетерпение. «Ты его знаешь?» «Да кто ж в Торсидаре мастера Тенувиэля не знает?» Пожал плечами мертак. «Он здесь половину девок перепортил, добрый третий мужиков рожу начистил. Вчерась только его старшие мастера из вон того трактира доставали». Рогатые мужья прибить хотели. «Да, это похоже на моего дорогого брата», — раздался из-за спины похожего на Тенувиэля эльфа нежный девичий голосок. Сержант глянул на обладательницу голоса и онемел. «Такой красоты не бывает в природе. Такая красота просто невозможна». Серебряные волосы потоком стекали по хрупкой фигуре. Небесно-голубые глаза смотрели на окружающий мир с доверчивостью и любовью. Наивная девочка. Это мир так понял сразу. Может, она и старше его самого в десятера, но все равно наивная. От него можно ждать чего угодно, — недовольно скривился старший эльф. Нашли, слава свету! Где он сейчас? Про то только Его Величество знает. Развел руками мертак. Ваш сын горный мастер. Вам о нем надобно у старших мастеров спрашивать. Они знают. Я, простой стражник, уважаемый господин, сообщи о прибытии посольства Эльварана, человек, потребовал эльф. 7 минут снова поклонился мертак, доставая из кошеля амулет связи. Дежурный офицер казарм императорской стражи сначала просто не поверил в невероятное известие, но сержант настаивал, и вскоре к двенадцатому причалу прибыли несколько старших мастеров боевого братства, решивших самолично поучить шутника уму разуму. «Эльфы! Надо ж было такое выдумать!» Убедившись, что им сказали правду, мастера пришли в сугубое недоумение. «Перворожденные вышли из своего заповедного леса?» Император предупреждал, что это может произойти, но никто не поверил. Переполох рос и ширился, шел по городу волнами выдергивая из постели все новых и новых людей. Разбудили мастера Кертала, который схватился за голову, вспомнив, что пятерка побратимов какой-то час назад отправилась в Нартагаль на поиски неизвестной. По счастью, удалось связаться с Лонигом, который чудом нашел одного из Эльдаров, Рыцарь престола сумел разыскать Марана, и еще через два часа в императорской башне Торсидара все было готово к приему послов, которых пока разместили во дворце наместника. Маран сидел на троне, в нетерпении постукивая пальцами по колену. «Эльфы! Все-таки не усидели в лесу! Вышли!» Эльдар отыскал своего повелителя у него дома. Тот впервые за несколько месяцев навестил жену. Невидимая под туманной маской легкая улыбка коснулась губ императора. Рина встретила мужа так, будто он только вчера покинул дом. Обняла, поцеловала, накрыла стол. Даже не заругалась, как обычно бывало. Иногда Маран указалась, что она все знает и все понимает, только молчит, чтобы не огорчать его. А ночью Рина была на удивление нежна, как будто прощаясь. Под утро его плеча осторожно коснулся Эльдар. Император открыл глаза и сразу понял, что произошло что-то чрезвычайное. Никогда до сих пор его не тревожили дома. Уже уходя в туман портала, Маран почему-то оглянулся. За спиной стояла жена и молча смотрела ему вслед. Столько тоски и боли было в этом взгляде, что ему стало не по себе. Возникло ощущение, что она прощается, что больше им не свидится, что это последняя встреча. Маран поежился. Предчувствие смерти давно не давало покоя. Казалось, потусторонний мир открыл глаза и жадно уставился в его душу. Выжидающе уставился. Снова вздохнув, император опустил голову. Что бы там ни случилось, долг есть долг. Пора и о деле подумать. Жаль, что пятеро в Нартагале и даже связи с ними нет. Невозможно отозвать задание. задания. Порталы смогли прикрыть завесой. С немалым трудом, но смогли. А вот амулеты не вышло. Совсем иной тип заклятий. Перехватить разговор не мог никто. Но вот сам факт того, что кто-то переговаривается при помощи магии, уловит любой, более-менее толковый выпускник Ализиума. Осталось только надеяться, что мальчишки не задержатся. Посольство явно прибыло с целью узнать о судьбе Тинувиэля «Хранящий свет владыка Эльварана Фартаэль эль Валерия со свитой к его величеству», провозгласил появившийся в дверях распорядитель церемоний и отступил в сторону, низко кланяясь вошедшим. Значит, стражник не ошибся. Отец Тинувеля действительно прибыл в империю. Интересно. В зал приема вступил очень похожий на своего сына статный эльф в белоснежных одеждах. Струящиеся по плечам черные волосы стягивал платиновый обруч с огромным белым драгоценным камнем. В руках он держал витой посох из живого дерева. Следом вошли еще трое эльфов и прекрасная среброволосая эльфийка. Какая красавица! Моран даже вздрогнул. Знал, что женщины перворожденных красивы, но не знал, что настолько. Приветствую вас, царственный брат мой! Император встал с трона и направился навстречу эльфу. Они встретились на середине зала и уважительно поклонились друг другу. Маран сразу понял, что перед ним маг, не намного слабее его самого. То же самое понял и Фартаэль, но ничего не сказал. И я приветствую императора Элеана Марана V, негромко сказал он. «Не уделит ли мне царственный собрат несколько минут для приватного разговора?» «Я хотел просить вас о том же. Нам есть о чем поговорить. Весь наш мир стоит на краю пропасти. Вы, наверное, это знаете?» «Пока только подозревал», — задумчиво сказал эльф. «Вы, к сожалению, подтвердили мои подозрения». Но главная причина нашего визита иная. Мой младший сын Тинувель Элли Валерия, вздохнул император. Знаете ли вы, кем является ваш сын? Горным мастером, предположил Фартаэль. Он мечтал об этом, и я рад, если он сумел добиться желаемого. Если бы только горным мастером. В голосе Марана слышалась обреченность. «Ваш сын — носитель зеленых мечей жизни. Вы уверены?» Уши эльфа резко дернулись. «Они существуют?» «Существуют!» — кивнул император. «И не только они. Все пять пар великих мечей пришли в мир. Вам это о чем-то говорит?» «Говорит!» Неохотно ответил Фартаэль. «О многом. Пророчество Пятерых впервые было произнесено в Эльваране больше четырех тысяч лет назад, задолго до вашего завоевателя. Но о нем знают только высшие маги и хранящий свет, слишком опасное знание. Ваш сын, один из Пятерых, развел руками Маран. «Понимаю». Что для вас в этом нет ничего приятного. Но факт остается фактом. Мечи дали побратимам крылья, Тинувель, Крылат. Вы хотите сказать, что пятеро стали кровными братьями? Вскинулся эльф. Да! А что? Тогда у нашего мира есть шанс выжить. Если бы они стали врагами, то никто. И ничто нас не спасло бы. В вашем варианте пророчества этого нет. Да и быть не могло. Вот как?» Голос императора дрогнул. «Я подозревал, что оно неполно. Не складывалось как-то, не хватало чего-то для завершения мозаики. А что с внешним кругом?» Фортеэль снова передернул ушами. С «Семерыми!» Пятеро собраны. За шестой этим утром отправились в Нартагаль. Ваш сын с остальными носителями великих мечей. Это опасно? Естественно. Пожал плечами Маран. Но они хорошие бойцы. Уже на уровне невидимок находятся. Или Эвиалий Зеленой Стражи. Это меньше, чем за год? Удивился эльф. Да. Их тренировали по моему приказу так, как не тренировали никого и никогда. Им передали все возможные знания и старались добиться, чтобы мальчишки не возгордились. Мне кажется, у нас получилось. Ребята добрые, всегда помогут, не считают себя самыми сильными, никого на моей памяти не унижали. Испытания они прошли страшные, но не предали друзей. Отреклись от всего дорогого, но не предали. Мне хотелось бы услышать обо всем этом подробнее. Фартаэль задумчиво прикусил губу. «Пройдемте в мой кабинет», — пригласил Маран. «Нам действительно о многом надо поговорить. Я искренне рад вашему визиту». «Давно нам стоило поговорить». Эльф вздохнул, с искренним интересом глядя на высокую фигуру в мантии с туманной маской вместо лица. «Кстати, вы знаете, что Тенувиэль очень на вас обижен?» «Знаю». Фартаэль тяжело вздохнул. Он оставил письмо, убегая. «Мальчик изо всех сил тянулся». Пытался доказать мне, что чего-то стоит, а мне некогда было им заниматься. «Да вы ведь сами император. Понимаете, что это за адская ноша?» «Понимаю», — согласился Маран, «Но все-таки, извините, вы были неправы». «Согласен. После бегства мальчика я много думал, многое понял». Поэтому и отправил по всему миру отряды Эвиалий на поиски. Когда мне доложили, что малыша видели в Тарсидаре, решил отправиться с посольством лично. Раз юного эльфа не убили здесь, а приняли как своего, то с вами можно иметь дело. Надеюсь, с легкой иронией сказал его величество. Прошу вас. Император с хранящим свет скрылись в кабинете, а остальных эльфов повели показать город. Час шел за часом. Ланик с Керталом места себе не находили, то и дело справляясь, не появились ли еще молодые оболтусы. Однако их все не было. Император продолжал беседовать с Фартаэлем. В общем... Причин для беспокойства хватало. Когда, наконец, сообщили, что на плацу перед казармами открылся портал, Эльдар Беспроведление перенес Кертала туда. Дождавшись Лека с девушкой, старый мастер быстро провел посвящение неизвестной в ученице, отправил ее и Лек к остальным девушкам, поселил в казарму Нартагальца и отправился во дворец. Тенувель, узнав о визите отца, так испугался, что это выглядело смешно, но Керталу было совсем не до смеха.